Глава 15. Ну что, сегодня интересного? Поинтересовался Головин у ИИ. Много всего отозвался тот. Действительно удивительный мир и уникальный. Если бы мы остались в той точке, куда нас отправили, и сумели бы выжить и добыть эти сведения, а еще снять щит, Вселенная получила бы огромный толчок к развитию. Этот мир уникален. В нем встречаются элементы, которых нет больше нигде. Можешь мне в этом поверить? Изначальные обследовали все, до чего могли дотянуться. И что бы стало с планетой, если бы все вышло? Обычная экспансия, выживших бы эвакуировали на другие планеты, а здесь бы выращивали кристаллы. Понятно, пожал плечами Головин. Ничего нового. Но знаешь, я даже рад, что так сложилось. И возможно, если в определенный момент будущее мира изменится, и я дам ему шанс на существование, это можно будет считать победой. Пусть живут и разбираются сами, не слушая никаких всемогущих инопланетян. Вот скажи мне, что будет, если сейчас появится канал со станцией Я передам данные, и направление по вскрытию щита станет приоритетным на долгие годы. А потом, сколько тут живет людей? Сейчас на планете примерно около 300 миллионов разумных. И если щит будет вскрыт, начнется экспансия, но не такая, как ты себе подумал. Сюда перейдут инженеры по изменению социальной среды. Мир будет адаптирован под существование в единой вселенной жители не пострадают. «Знакомо», — хмыкнул Головин. Мы это на моей родине не раз переживали. Приходили цивилизаторы, несли нам свет учения, но им всегда было нужно только одно наши земли и наши ресурсы. Знаешь, и я не буду выполнять задание, искать способы, как снять щит Данные передавай, если случится оказия, но щит останется. Я попытаюсь спасти этот мир, и он будет развиваться так, как должен сам, с ошибками, но своими. Несколько минут Головин шел по улице в полной тишине, и похоже, серьезно задумался над его мыслями, которыми Павел с ним поделился. Ты понимаешь, что если будущее изменится, То скорее всего, цепочка, в которой ты участвуешь и получаешь новую жизнь, не повторится. Ты снова погибнешь и окажешься в стакане. Не факт, что если этот мир будет жить, Саакс решится на вмешательство и пошлет сюда оболочку. Изначальный засылая тебя сюда, руководствовался мыслями о спасении этого мира, его наследия. Без катастрофы он наверняка просто продолжит наблюдение не будет у тебя этой жизни. Не будет, так не будет, спокойно ответил Головин. Проживу то, что отмерено, судьба такая. Знаешь, а я тебя понимаю, неожиданно произнёс ИИ. Пусть мир живет. Наверное, саакс будет искать другие пути в него проникнуть. На это уйдут годы. И если мир будет развиваться, если удастся предотвратить катастрофу, то изначальному будет не так просто запустить сюда своего агента. Почему, а? неожиданно спросил Головин. Не знаю, просто ответил ИИ. Просто общаясь с тобой, я все меньше напоминаю машину. У меня нет собственных чувств, но есть твои. Так я познаю мир. А ты знаешь, что искусственный интеллект нельзя наделять чувствами. Это слово изначальных. После того, как на Аракси 5 случилась катастрофа, и ИИ осознал себя как личность, погибло очень много людей из народа Югол. Потребовалось вмешательство хранителей, чтобы его остановить. Странно, заметил Мираж, миновав припаркованную возле тротуара патрульную машину управления правопорядка. Парочка стоящих рядом стражей и железка скользнули по головину равнодушным взглядом и продолжили что-то пить из кружек, которые им вынесли из ближайшего трактира. "Но ты ведь развиваешься. почему тебе не поставили никакого блокиратора?" "Ты заметил, когда изменилось мое поведение?" Павел поморщился. Головная боль от общения с ИИ стала гораздо слабее. Но чем дольше шел диалог, тем сильнее она становилась. "Да, после того, как мы оказались здесь", ответил Павел. "Когда мы сюда перенеслись, я частично пострадал, лишился некоторого количества данных, особенно того, что касалось вселенной. Словно это вычеркнули за ненадобностью. Я помню лишь немногое, и в основном это касается станции. А еще...» Исчез предохранитель. Я стал ощущать себя не просто как механическую оболочку. Я чувствую все, что ощущаешь ты. Офигеть, слегка опешил Головин. И насколько это может быть опасно? Не насколько, тут же ответил ИИ. Я не самостоятельный. Я не смогу подчинить тебя, заменить твой разум своим. Я полностью завишу от тебя. Так что не нужно меня бояться. Просто я стану немного человечней и менее занудным. Меня устраивает. В первый день ты был невыносим. Значит, никакого восстания машин? Нет, ответил ИИ. Можешь не опасаться. У меня нет желания уничтожать всех людей и приводить к власти местных железяк. Кстати, очень интересные штуки. Я сегодня изучил две книги по поводу них. Ведь по сути это просто заводная кукла. Внутри нет никакого, пусть и ограниченного и примитивного, искусственного интеллекта. Они выполняют приказы человека, которому подчинены, Причем простые приказы. На самостоятельные действия они не способны. Значит, достаточно выбить ведущего, и железяка потеряет, допустим, ко мне всякий интерес. Не совсем так. Она будет выполнять последний приказ. И если он был схватить тебя или уничтожить, то сам понимаешь, его можно будет остановить только уничтожив. Кстати, голова слабое место, а еще спина в районе поясницы, чуть ниже места, где у обычного человека почка. Там находится большой энергетический кристалл. А в голове сразу два глаза это запоминающее а в черепушке фиолетовый управляющий, связанный с устройством, которое обычно носит человек. Так, стоп. А что случилось с той железкой, которая нас сюда отправила? Павел поморщился. Голова раскалывалась. Общение затянулось. Думаю, тут вся проблема в операторе. Он спятил и заставил железяку убивать всех. А может, его кто-то атаковал, и последним приказом было зачистить лабораторию. Не знаю, это только догадка. Ладно, отдохни, иначе ты скоро не сможешь идти. Да уж, ты хуже, чем моя прошлая подружка. У меня голова болела, когда она орала, а от тебя, когда с тобой просто говоришь. Но, кстати, уже не так сильно. Я знаю, ты адаптируешься все же ответил ИИ. А теперь я часик помолчу и займусь обработкой информации. Через пять минут его отпустило, да и вывеска гостиницы показалась. «Пашка, берегись, выкрикнул дед. Но было поздно. Невзрачный, незаметный человек, идущий навстречу, резко вскинул руку, швырнув в лицо Головина что-то рассыпчатое, напоминающее золотую пыльцу. Мираж не успел ни отшатнуться, ни увернуться. Вместо этого вдохнул невесомую сладковатую взвесь, чихнул. Он уже хотел взять незнакомца за грудки, когда перед глазами все поплыло, захотелось спать. "Не отключайся", потребовал ИИ. "Слушай мой голос". Но мысли ворочались так тяжело, что Павел просто не смог сосредоточиться на конкретной. Он пошатнулся, Ноги держались трудом, и он медленно опустился на брусчатку. В глазах все расплывалось. Ему показалось, что рядом появились еще люди. Кто-то крикнул: "Человеку плохо". Последнее, что Павел успел увидеть, как рядом опускается сверху что-то большое и размытое. Он чувствовал, что его куда-то вели, но сил сопротивляться этому не было и пытался с ним говорить, но головин слышал только растянутые до невозможности фразы, смысла которых не улавливал, словно в магнитофоне зажевала пленку. Он уронил голову на грудь и отключился. Как его волокли в машину, он уже не ощущал. Очнись, раздался в голове требовательный голос. Немедленно, это приказ, боец. Головин дернулся и с трудом но смог приоткрыть правый глаз. Ему показалось, что веко весит целую тонну, но он справился. Затем с не меньшим трудом открыл левый. Наконец-то, раздался в голове голос ИИ. 3 часа в трубе, даже аптечка не смогла ничего сделать. Головин поморщился. Башка трещала, слабость, сухость во рту. Чем меня так сонная пыльца с готовностью отозвался и и вызвав очередной приступ мигрени. Глаза мне были недоступны, я использовал только слух. Двое, что тебя сюда волокли, болтали между собой. Цени, кинор не пожадничал, операция по твоему захвату стоила целых тысячу марок: 600 за пыльцу и четыреста за работу лучшего охотника за головами некоего рио тень. Ценю, с трудом ворочая мысли в больной голове, ответил Головин. Где мы? Без понятия, но сначала нас везли на машине, причем довольно долго. Как понимаешь, у меня был только слух. Затем были два телепорта, потом снова машина. Что еще?» — сказали носильщики? Много чего. Ты станешь примером и нор сам будет тебя калечить, так чтобы ты был жив, но лекарем нечего было с тобой делать. Обрубок без рук, без ног, языка, глаз и ушей. Один из тех, кто тащил, предположил, что крысюк даже создаст фонд, который будет поддерживать твое жалкое существование. Все должны запомнить, что нельзя идти против родов. Ну-ну, прошептал Головин. Значит, придется преподать этому уроду урок, чтобы понял, с кем можно связываться, а с кем нет. А теперь дай мне пару минут в себя прийти и осмотреться. Конечно, отозвался ИИ. Думаю, время еще есть. Пыльца действует не меньше семи часов, так что раньше тут никто не появится. Они же не знают, что ты уникальный. Головин медленно осмотрелся. Свету было мало. Единственный источник тусклая лампа над входом. Камера размером 3х4, просто каменный мешок, сложенный из внушительных валунов. Ничего, даже ведра нет, куда можно сделать свои дела. Хорошо, что его организм перерабатывает всю пищу и жидкости на 90%, и пару дней на горшок вообще хотеться не будет поняв, что изучать больше нечего, мираж занялся собой. Что ж, нечто такое Павел и ожидал. Он сидел на каменном полу абсолютно голым. Единственное, что на нем было, это стальной обруч на шее, который соединен с кольцом в стене цепью толщиной с палец. Исследовав на ощупь новое украшение, он усмехнулся. Да уж, просто и надежно. Стальная полоска толщиной в пару сантиметров и шириной в пять. Замок отсутствовал. Похоже, его просто заварили прямо на нем. Даже с его силой такое не порвать. Нет, не заварили. Магический замок открывается печатью, которая была у стражей, поведал ему ИИ. Ну, значит, чуть позже откроем, обрадовался Головин и продолжил исследование. Цепь выглядела перспективней, но с ней Павел тоже возиться не стал. А вот штырь был старый, прилично поточенный ржавчиной. Его вбили в стену довольно давно, наверное, когда эту темницу только строили. Головин прикинул, как поступить лучше: кольцо с цепью оторвать или вытащить железку из стены, получив что-то вроде оружия. Второй вариант был хлопотней и дольше по реализации на мысль о том, что в его руках окажется нечто способное нанести врагам урон, грела. И мираж, ухватившись за основание кольца пальцами, аккуратно потянул. Вбили хорошо, надежно, даже не шелохнулся, но и считал, что время в запасе имеется, так что можно потратить его на то, чтобы реализовать задуманное на то, чтобы слегка раскачать и вытащить вмурованный в стену 30-сантиметровый кованный штырь, ушло 25 минут. Знаешь, что обидно? Поинтересовался Головин у ИИ. Что? Тут же отозвался тот. Всё время, пока мираж был занят делом, он помалкивал. То, что у меня в трости был чудесный клинок, а я им так никого и не пырнул. Плакали мои вещички и деньги. Не совсем, обнадёжил ИИ. Их свалили тут же, где-то в подвале. Кинор приказал никому к ним не прикасаться. "Это хорошо", обрадовался Павел. "Значит, пошли искать". Оторвав штырь от цепи, Головин получил хоть и ржавый, но приемлемый инструмент, вполне подходящий для того, чтобы продырявить шкуру ближнего, который ни хрена не свой. Какой точный вес железки? 278 грамм», – Последовал незамедлительный ответ. Имплантат легко справится. Вот и хорошо, обрадовался Головин, активируя телекинез, и лежащий на правой ладони штырь поднялся в воздух. Сейчас перенапрягаться не стоит. «Раз, два, три, 4 5. Накручивая цепь на левую руку, произнес Мираж: Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Как говорил капитан Жеглов, знай Копченый, На этот раз рассердил ты меня всерьез». А мне нравится твой настрой, поддержал Головина ИИ. Таких скотов надо учить. С дверью как будешь грубо или попробуешь замок вскрыть? Чем мне ее вскрывать, пальцем что ли? удивился Павел. Нет, просто выбью. Дверь была деревянная, из кераба. Как та, в самом первом гараже. Доски толстые, прорезано небольшое зарешеченное оконце, чтобы можно заглянуть, не открывая. Хм, глядя на прутья толщиной с указательный палец, пробормотал себе под нос Мираж. Еще три снаряда, если удастся вырвать. Но сначала вскрыть дверь. внес здравую здравой идею ИИ. Возня с решеткой может привлечь внимание охраны. Верно, согласился Головин. Давай только сначала попробуем телекинезом засов сдвинуть, предложил Павел и попытался силой сдвинуть запор. Прошло минуты три. Он слышал, как тот поскрипывает, но из паза не вышел. Зато имплантат начал нагреваться. Хватит, заявил ИИ, слишком тяжелый, а может, чем-то зафиксирован. Головин вздохнул. Жаль. Значит, будем силушкой молодецкой. Положив руку туда, где был Засов, начал давить, постепенно наращивая усилия. Бить ногой, создавая шум, наемник посчитал преждевременным, только если по-мягкому не выйдет. И-и, когда сюда тащили, дверь скрипела. Нет, петли отлично смазаны, тут же ответил его напарник. Вот и ладушки, обрадовался Головин, который вполне оклемался, и к нему вернулось хорошее настроение. С наружной стороны двери послышался негромкий скрежет рвущегося металла и хруст досок. Дверь медленно подалась, и через пару секунд с той стороны на каменный пол с лязгом упал засов. Павел Замер, прислушавшись, ожидая, что кто-то выйдет проверить что такое грохнулось таким шумом. Но сколько он не вслушивался, ничего не услышал. Ну, тогда сами боги велели, и Мираж взялся за штыри решетки. Эти подались быстро. Он просто вырвал весь пакет, собранный на стальной рамке. Через минуту у него было еще три метательных снаряда, слегка погнутые, но это было поправимо минута, и вот у него в руках прутья длиной 8 сантиметров. Конечно, заточить бы не помешало, но уже некогда. Стараясь как можно тише открыть дверь, он выскользнул в коридор. Стены сложены из точно такого же камня. Его камера была крайней, всего Головин насчитал еще три двери. Самым неприятным было то, что проход перегораживала решетка, Двери из прутьев заперта. Головин быстро прошел от камеры к камере, заглядывая в оконца. Все они оказались пустыми. А вот с решеткой в арке ожидаемо возникла проблема. Та была сварена из хорошей арматуры, прочно вделанной в стену, как верхние прутья, так и боковые. Замок был, не сказать, что новый, но вот руками его не вскрыть и не выдавить, как примитивный засов на двери который выпал, когда Головин просто вырвал из дерева четыре шурупа. Что делать будешь? поинтересовался ИИ. Знаешь, некоторые люди делают очень хорошо, но они рассчитывают на то, что найдется сила, способная гнуть эти прутья. Если бы они приварили поперечины, тогда это стало бы почти невозможным, а так Головин взялся за два прута и, поднатужившись, потянул их в разные стороны. Тихонько заскрипел гнущийся металл. Селенок у миража хватило с избытком. Минута, и вот у него есть вполне приличная дыра, в которой без труда прошло его тело. Подхватив с пола свое оружие и намотав на левую руку цепь, он продолжил путь. В конце коридора его ждала лестница, крутая узкая, ведущая наверх метров на десять. а возле нее располагалась караулка за дверью которой звучали возбужденные голоса да никто не узнает выговаривал один аркинору эти деньги без нужды он и так богат возьмём по 500 марок хорошая прибавка к жалованию никто и не узнает главное язык за зубами держать а если нас допросят с артефактом правды Тут же спалимся. Сам знаешь, что хозяин с попавшимися на воровстве делает. Отрубит кисти, вышвырнет на улицу, да еще на всю столицу ославит, только в провинцию подаваться. Головин ухватился за ручку и потянул на себя дверь. Та оказалась незапертой и открылась беззвучно. Ему в лицо пахнуло теплом хорошо прогретой комнаты. Стоящий к нему спиной бугай даже не обернулся. А второй сидящий перед ним этого просто не увидел. Товарищ закрывал ему весь обзор. Правильно, наставительно произнес Павел громко. Нечего чужие деньги делить, мне они самому понадобятся. Тот, что стоял, резко развернулся, вскидывая руку в артефактной перчатке, но больше он ничего сделать не успел. Импульс телекинеза И кованный штырь мелькнув в воздухе, вошел точно в сердце надзирателя. Видимо, какая-то защита у того все же была, поскольку торчал он из груди лишь наполовину, хотя по идее должен был пробить бугая насквозь. Он начал заваливаться вперед, все еще закрывая напарника, но тот не воспользовался преимуществом. Он так и остался сидеть на стуле возле печки, в которой с треском пылали только что подкинутые дрова. Здорово, весело поприветствовал вертухая Головин. Его взгляд упал на стол, стоящий у стены. Там был и цилиндр, и трость с плащом, распотрошенная сумка валялась рядом. О, и шмотки мои здесь, обрадовался мираж. Надеюсь, ничего не пропало, а то мне голышом неуютно. Растерянный и потерянный охранник бросил взгляд на труп приятеля, из-под которого начала вытекать кровавая лужа. Затем нависая над ладонью пруд и слегка заторможенно покачал головой. Вот и хорошо, улыбнулся Головина. А теперь, друг, расскажи мне, где я нахожусь? А то когда меня в гости приглашали, как-то забыли сообщить эту важную информацию. Кстати, сервис у вас отвратительный. Гостеприимство хуже ночлежки. Представляешь, просыпаюсь голым, баб нет, холодно, сыро, голова трещит. «Еще и заперли. Так порядочные люди не поступают. Итак, я слушаю. Где я? Вы в загородной резиденции господина Кинора. Ему ее выделил род за заслуги. Крысюк здесь На мгновение губы Виртухая дрогнули в улыбке. Нет, но скоро ожидаем, он лично хотел с вами пообщаться. Это хорошо. У меня тоже вопросов накопилось. А когда двое хотят одного и того же, то обычно мало что им может помешать. Сколько людей в доме? Восемь человек, с готовностью выложил тюремщик. Он покосился на труп. Вернее, уже семь и трое слуг, но некоторые ранены после встречи с вами. Как замечательно, восхитился мираж. Все мои друзья сегодня соберутся в одном месте. Мне вот интересно, что из моего послания крысюк не понял. Я же его просил не лезть больше ко мне. Ладно, не понимает, будем учить. Правда меня уверяли, что он не дурак, а ведет себя как слабоумный. Где находится особняк?» Возле города Трон, в двух телепортах от столицы. Хорошо. Выход из подвала охраняется? Нет, и даже не заперт. Только двое стражей на воротах. Печать от ошейника. у кого? Охранник взглядом указал на напарника. Молодец, что еще интересного расскажешь, или все? можно в расход? Не убивай, поняв, что сейчас его не станет, взмолился охранник. Обещай, что не тронешь. Я расскажу тебе, что подслушал, когда господин накануне орал, когда узнал, что ты вырвался из засады и людей покалечил. Говори, если решу, что информация того стоит, пощажу. В общем, он кричал на своего помощника, что тот потерял людей накануне операции по похищению члена старшего рода Дорк. Мальчишке всего 13, но он гений. Говорят, придумал новый артефакт, который позволит летать машинам гораздо выше, чем сейчас. Это произойдет вечером после ежегодной выставки где сопляка будут награждать за вклад в развитие и зачем он кинору поинтересовался головин как зачем удивился вертухай обменяет на разработки это же стоит уйму марок а с родом Дорг у теоров и так вялая война старший род спит и видит как подмять под себя их производство они выгорит с торгом гибель такого ценного члена рода ослабит дом Дорг. И, конечно, кинор будет ни при чем», — вертухай кивнул. Господин мастер загребать угли чужими руками. Подробности похищения, кто, где, когда? Не знаю, покачал головой пленник. Правда, не знаю. Знаешь, задумался Головин. Мне эти склоки родовые не интересны. Прут свистнул и вошел точно в глаз. Сила удара оказалась такова, что он пробил мозг и череп, пригвоздив разговорчивого вертухая к стене. Я сегодня в скверном настроении, прокомментировал Головин и принялся одеваться. Что будешь делать? тут же поинтересовался ИИ. Я чувствую, что ты задумал что-то глобальное. Ты прав, быстро одеваясь, произнес Головин. Суки, пуговицы на рубашке оторвали. За это я им весь праздник испорчу. Я передумал тут делать тотальную зачистку. Уйду тихо, а потом обгажу им всю идею с покушением. Иметь в должниках один из родов дорого стоит. А подгадить при этом крысюку дело чести. Справишься ли? Попробую. Нужно выяснить, где будет награждение, осмотреться, прикинуть маршрут. Сомнительно, что пацан придет туда телепортом. Скорее всего, будет две машины: лимузин и охрана. Двое или четверо. если я не наделаю тут шуму, это не насторожит Кинора. Два мертвых вертухая не в счет. Интересно, это его инициатива или ему спустили приказ сверху? Через пять минут из караулки, прикрыв за собой дверь, вышел не голый пленник, а степенный господин. Все его вещи, даже перчатка, которую он взял трофеем с людей крысюка, остались при нём. Головин не побрезговал и быстро обыскал карманы, прихватив пару телескопичек, переговорники и кое-какую невеликую наличку. Дверь из подвала даже не скрипнула. Головин быстро огляделся. Он попал в небольшую комнату, из которой вела единственная дверь. Выглянув в небольшое окно, Головин улыбнулся. Он оказался на заднем дворе усадьбы. Видимо, хозяева не хотели иметь тюрягу в подвале и обустроили ее отдельно. Головин ушел чисто. Какой-то мужик протопал мимо домика и покинул поместье через неприметную калитку в ограде, которая вывела его на берег реки. Головин просто прошел следом и растворился во тьме ночи. Вообще охрана этого особняка была настолько бездарной, что он удивлялся, как конкуренты его к Хирам не спалили. Через 10 минут он был уже на окраине небольшого городка. Трон жил заботами родовых земель Тиор. Тут была парочка их предприятий по производству корпусов для самовозов, но их вынесли за город, чтобы не мешать горожанам и убрать подальше с глаз господ. На центральной площади обнаружился диск телепорта. И подсказал комбинацию, и уже через минуту Головин стоял на другом диске, а затем прыгнул обратно в столицу. Сколько до утра? поинтересовался он, входя в двери гостиницы. «Еще восемь часов. Отлично, немного устало заявил Павел. Вполне хватит полноценно отдохнуть. Завтра без библиотеки изучим местность и попытаемся прикинуть, где будет проходить захват. Плохо, что этот болтливый не знал деталей плана. И что, совсем ничего не ёкнуло, когда его убивал, спросил ИИ. "Не", ответил Мираж, просто пустил языка в расход. Мне свидетели не нужны. Он подошел к ночной дежурной. "Пришлите кого-нибудь через 10 минут ко мне в номер. Нужно привести мой костюм в порядок и пришить пуговицы. Когда он будет готов, «Часам к 12", заверила его молодая девчонка. «Все будет сделано, господин Павлов". "Это хорошо. Я на вас рассчитываю". И улыбнувшись, Головин направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Уверен, что крысюк в бешенстве сюда не явится. Нет, если власти приплетать, то придется признать, что он меня похитил. «Всплывут его покалеченные нукеры а своих людей в третий раз он не пошлет. кончились да и шум ему сейчас не нужен а я могу его поднять ну смотри ответил Ии -И, и замолчал